Глава 27 седьмая. Прошлое. «Эй, красавчик, чем занимаешься?» Я приподнял солнцезащитные очки улыбнулся. «Кэми?» Она усмехнулась и привстала на цыпочки, чтобы обнять меня. Глазами я стрельнул ей за спину, вглядываясь в толпу, ломящуюся в торговый центр. «Она?» Она покачала головой. «Не здесь». Нервозность тут же отпустила. Я не знал выдержал ли бы встречу с ней. Принцеп с глаз долой и сердца, хотя бы наполовину вон, отлично для меня работал. По крайней мере, на данный момент. «Так что ты тут забыл? Ты не должен быть дома, куда ахтать над беременной ведьмой женой?» Мы пошли на в ногу, и я ухмыльнулся. Я приехал сюда за крендельками вообще-то. Ей резко приспичило выпечки. «Боже, до да чего унизительно. В один день ты самый желанный мужик в кампусе, а на следующий уже мальчик на побегушке для какой-то сервы». Я рассмеялся. Кэмми всегда знала, как поднять настроение. Я придержал для нее дверь, и холодный кондиционерный воздух ударил в лицо. «А ты что здесь делаешь?» «Ты же меня знаешь!» пропела она, останавливаясь возле стоек с юбками. «Обожаю тратить деньги!» Я кивнул, засунул руки в карманы, чувствуя нарастающую неловкость. «Вообще-то, — сказала она, оборачиваясь ко мне, — я ищу платье на свадьбу. Поможешь?» Я пожал плечами. «С каких пор тебе требуется помощь шопингом? «Ох, точно!» Поджала губа она, покачав головой. «Тебе же нужно возвращаться к беременной женушке!» «Не буду тебя задерживать!» Она демонстративно взмахнула рукой, словно леди, отпускающая своего вассала, и сняла со стеллажа облегающее белое платье. Я почесал в затылке. «В белом ты выглядишь, как почтенная Матрона!» Она прищурилась и повесила платье обратно, не сводя с меня глаз. «А тебя кто спрашивал?» Она приподняла голубое шелковое платье, безмолвно спрашивая, что я думаю, и я кивнул. Она пихнула его мне, так что не оставалось ничего, кроме как взять его. «Итак, ты в курсе, кто это? Мальчик? Девочка? Дитя Чаки?» «Мы не будем узнавать заранее». Она бросила мне еще одно платье. Я повесил его обратно на полку, стоило ей отвернуться. «Я владею агентством по работе с нянями?» как тебе наверняка известно. Так что, когда тебе вручат милый маленький сверток, я легко смогу пристроить его к хорошей маме». Она показала платье от Гуччи, и я кивнул. «Она будет в порядке. Ты знаешь, в таких вещах я весьма консервативен». Камень хмыкнула. «Ты, может быть, и да. Но вот насчет твоей лапушки жены я сильно сомневаюсь. Вряд ли она собирается кормить грудью». Я сжал зубы. Она заметила сразу же. «Больная тема?» «Не беспокойся, большой к я с таким сталкивалась. Пообещай ей, что купишь ей новый набор сисек, как только все закончится, и она одумается». Я склонил голову на бок. «Не такая уж плохая идея». Я проследовала за ней в примерочную. «И так», — сказал я, облокачиваясь на стену перед кабинкой, «как у нее все замечательно». Я кивнул, глядя в пол. Она каме выскочила, крутясь по кругу в голубом платье. «Даже не утруждайся примеркой остальных», — сказал я. Она послала зеркало воздушный поцелуй и кивнула. «Ты совершенно прав». Дверь примерочной захлопнулась. Минуту спустя она вышла с одеждой на сгибе руки. «Что ж, получилось довольно легко». Я проводил ее до кассы, наблюдая, как она вытаскивает из кошелька кредитную карту. «Теперь только подарок и туфли, и я готова к торжеству». «Еще раз. Для чего тебе нужно платье?» Она подняла на меня глаза, и на губах ее заиграла язвительная ухмылка. — А я не упоминала? — невинно прощебетала она. — У Оливии скоро свадьба. Мое тело пронзило дрожь потрясения. Цвета вокруг вдруг перетекли друг в друга, полосанув по зрачкам. Меня затошнило, грудная клетка сжималась все сильнее с каждой секундой. Губы Кэми шевелились, она говорила о чем-то. Но на меня накатила глухота, и пришлось встряхнуть головой, чтобы услышать ее «Что?». Она усмехнулась, откинув за плечо белокурую прядь, а затем сочувственно похлопала меня по руке. «Больно, да, ублюдок?» «Когда?» — выдохнул я. «Не-не, этого я тебе не скажу». Я нервно облизнулся. кэми только скажи, что это не Тернер». Ее лицо просветлело. не -а. Пружина внутри меня слегка расслабилась. Лишь слегка. Я ненавидел Тернера. Никогда не встречался с ним, но слухов ходило достаточно. Но Штейн, — сказал Кэмми, ухмыляясь, — и сделала большие глаза. Смешная история. Они познакомились в той спонтанной поездке в Рим. Помнишь? Той самой, когда она обнажила перед тобой душу, а ты ее послал. Все было совсем не так. Она дернула губами и покачала головой, будто я разочаровал ее. Ты проворонил свой шанс, большой парень. Судьба ненавидит вас, ребята. Тогда Лея только потеряла ребенка, а ее сестра пыталась покончить жизнь самоубийством. Я не мог оставить ее в такой момент. Я просто пытался в какой то веки поступить правильно. Она вздрогнула, глядя на меня. «Лея была...» Ее голос начал затихать, глаза стекленели. Я склонил голову к плечу. «Лея потеряла ребенка?» — повторила она. В ее взгляде мелькнуло что-то, что заставило меня приблизиться к ней. «О чем ты умалчиваешь?» Она поджала губы. «Когда вы с Лея полетели в Рим, вы пытались завести ребенка снова?» Ками славилась своим умением задавать неудобные вопросы, но даже для нее это было слишком личное. «Нет, мы просто взяли паузу, хотели отвлечься от всего, пытались разобраться со...» «Со своим браком», — закончила предложение она. «Зачем ты задаешь эти вопросы?» Она внезапно подняла глаза от участка пола, на котором словно бы зациклилась. «Просто интересно». «Мне пора». Она потянулась ко мне, чтобы поцеловать в щеку, но что-то во всей ситуации меня смущало. «Кэмми, нахальный вулкан, готовый взорваться в любую секунду, и если она ведет себя неловко, что-то совершенно точно не так». «Кэмми, не надо!» Оборвала меня она. «Она счастлива. Она выходит замуж. Отпусти ее». Она уже развернулась, чтобы уйти, но я перехватил ее за запястье. «Однажды ты говорила мне то же самое, помнишь?» Она побледнела и отдернула руку. «Просто скажи, когда?» — взмолился я. «Пожалуйста, кэми Она сглотнула. «В субботу». Я закрыл глаза, обессильно роняя голову на грудь. «Пока, Кэм!» «Пока, Калиб!» Кранделей для Лея я так и не купил. Сел обратно в машину, поехал к пляжу и опустился в песок, глядя на волны. Лея звонила пять раз, но я перенаправлял ее на голосовую почту. До субботы оставалось два дня. Она наверняка была сама не своя. Она всегда сходила с ума, стоила крупному изменению в жизни замаячить на горизонте. Я потер грудную клетку. Та ощущалась тяжелой. Я долго наблюдал за влюбленными парочками, прогуливающимися вдоль берега, держась за руки. Для купания было довольно поздно, но дети плескались на мелководье, брызгая друг друга водой. «Спустя несколько недель у меня будет собственный ребенок». Мысль ужасала и воодушевляла одновременно. Похоже на то, как чувствуешь себя перед самым стартом американских горок. С единственной разницей, эти американские горки продлятся 18 лет, а я не испытывал ни малейшей уверенности в том, что мой партнер по вагону на самом деле хотел быть матерью. Концепты вещей зачастую нравились Лея больше самих вещей. Однажды, когда мы только поженились, она принесла домой щенка Коли, убаюкивая его в объятиях. «Я увидела его на витрине зоомагазина и не смогла устоять», — сказала она. «Мы можем все вместе выходить на прогулки вечерами, а еще сделаем для него специальный ошейник с именной гравировкой». Невзирая на мои изначальные сомнения в том, что собака останется дома надолго, я улыбнулся и помог ей выбрать для щенка имя — Тедди. На следующий день, вернувшись с работы, я обнаружил, что квартира завалена собачьими принадлежностями, пищащими гамбургерами мягкими игрушками и мелкими светящимися теннисными мячиками. «Разве собаки различают цвета?» задумался я, поднимая с пола один из них и изучая его. Тэдди получил пушистую кровать, ошейник со стразами и выдвижной поводок. Даже напить его миски, и миской для еды было его имя. Я с ужасом позволил увиденному уложиться в голове, наблюдая за тем, как Лей измеряет полчашки корма и пересыпает его в собачью миску». Целых два дня она закупалась вещами для нашего нового щенка, но я не помню, прикослалась ли она к нему хоть раз. На четвертый день Тэдди исчез. Лея отдала его соседу, заодно со свечащимися теннисными мячиками. «Он устраивает беспорядок», — сказала она. «Не могу же я дрессировать его на дому». Я даже не стала объяснять ей, что ни одного щенка не приучишь к домашним условиям за три дня. И так Тедди и пропал» еще до того, как мы успели бы сходить с ним на прогулку. Господи боже, только бы ребенок не оказался для Лея таким же щенком. Я встал, стряхнув песок с джинсов. Нужно было возвращаться домой, к жене, к жизни, которую я выбрал или которую выбрали за меня. Я уже не понимал, где начинались и где заканчивались мои собственные решения. Суббота. Я сказал Лея, что отлучусь по делам. Выехал рано, заскочив в винный магазин за бутылкой скотча, которая точно понадобилась бы мне позже. Забросив ее в багажник, 20 минут я провел в дороге к дому матери. Мои родители жили в форт Лодердейле, где купили дом у профессионального гольфиста еще в 90-е. Мама по-прежнему хвалилась этим друзьям. Когда Роберт Норокс владел этим домом, она открыла дверь, прежде чем я успел постучать. «Что случилось? Что-то с ребенком?» Скорчив гримасу, я покачал головой, она изобразила на лице облегчение. Я всегда гадал, кто научил ее превращать каждую эмоцию в театральное представление. Ее родители, моя бабушка с дедушкой, были весьма суровыми, сдержанными людьми, в своем роде стоеками. Едва я шагнул в прихожую, она принялась теребить медальон, который всегда носила на шее. Нервная привычка, всегда меня забавлявшая, сегодня показалась раздражающей. Я перешел в гостиную и опустился в кресло, ожидая, когда она последует за мной. «Что такое, Калиб? Ты меня пугаешь? Нам нужно обсудить кое-что». Предпринял еще одну попытку я. «Я должен поговорить кое о чем с моей матерью. Ты можешь помочь мне в этом без своих стервозных замашек?» Подобрала подходящий оборот речи она. Я кивнул. «Мне стоит бояться?» Резко поднявшись, я подошел к окну и посмотрел на ее драгоценные розы. Она выращивала, кажется, каждый сорт розового и алого, сад буйствовал оттенками и шипами. Я розы недолюбливал, они напоминали о женщинах в моей жизни, красивых и пленительных, но пускающих тебе кровь едва к ним прикоснешься. «Сегодня Ливий выходит замуж. Мне нужно, чтобы ты отговорила меня от идеи пойти туда и остановить ее». Единственным показателем, что она меня услышала, было незначительное увеличение белого цвета вокруг ее радужки. Так широко она распахнула глаза. — Прямо это за твое благословение. Я уверенно направился к входной двери, мама ринулась вперед и заградил ее. Для таких высоких каблуков двигалась она весьма проворно. — Калеб, милый, ничего хорошего из этого не выйдет. Между тобой и Оливией, даже не произноси это, все кончено, — отчеканила она. «Такова моя версия без стервозных замашек». Я скривился. «Для меня ничего не кончено. Очевидно, кончено для неё. Она выходит замуж». Она чуть потянулась вверх, беря мое лицо в своей ладони. «Мне жаль, что тебе так больно». Я промолчал. Она вздохнула и потянула меня за собой на диван, чтобы я села рядом. «Сейчас я отброшу свою неприязнь к этой девчонке и скажу тебе кое-что, что ты, возможно, найдешь полезным для себя». Я прислушался. «Если моя мать отбрасывала свою неприязнь, скорее всего, мне вот-вот дали бы совет, граничащий со вселенским откровением». «Три вещи», — сказала она, похлопывая меня по тыльной стороне ладони, — «любить ее нормально». «Не переставай любить ее. Если хочешь отрубить свои чувства к ней, может получиться так, что ты отрубишь вообще все чувства, а это опасно. Во-вторых, не жди ее. Тебе нужно жить свою жизнь. Скоро у тебя родится ребенок». Она улыбнулась печально, приближаясь к грандиозному финалу. «И, наконец, дождись ее». Она рассмеялась, увидев растерянное выражение моего лица. Жизнь не создана для того, чтобы обеспечивать тебя удобствами. Она всегда раскалывает тебя на части. Любовь жестока, но прекрасна и вдохновляет нас на жизнь. Если ты нуждаешься в ней, тогда дождись ее. Но конкретно сейчас она выходит замуж. Это ее счастливый день, и ты не можешь позволить себе испортить его. Любовь жестока. Я любил свою мать, особенно когда она не вела себя как стерва. Я сбежал по ступенькам к своей машине. Она смотрела мне вслед, стоя в дверном проеме, теребя медальон. Возможно, она была права. Я желал Оливии счастья и чтобы она получила то, чего ей лишили в детстве. Но я не мог ничего ей дать, потому что отдавал кому-то другому. Я бесцельно кружил по автомобильным дорогам, прежде чем завернуть к случайному торговому центру. Флорида изобиловала подобными плазо-центрами, одноэтажными длинными, растягивающимися в пестрый лабиринт. Каждый из них мог похвастаться цепочкой фастфудовых забегаловок и центральной частью, похожей на корабельную мачту. Вывески «Макдональдс» и «Буркер Кинг» всегда обрамляли маникюрные салоны с одной или с другой стороны. Я встроился в парковочную полосу перед ногтевой студией «Нейл Хэппи». Не считая сотрудников, внутри было пусто. Когда из салона вышел я, а не какая-нибудь женщина, они явно расстроились. Я достал телефон, прислонившись к дверце. Снаружи царила прохлада. Недостаточно холодно, чтобы надевать куртку, но довольно свежо для Флориды. Мои пальцы застыли над клавиатурой. Я люблю тебя. Удалить. Если ты уйдешь от него, я уйду от нее. Удалить. Мы можем поговорить. Удалить. Питер Пен. Удалить. Я убрал телефон обратно в карман, ударил кулаком по дереву. Поехал домой, даже не обработав стесанные костяшки. Любовь чертовски жестока.